Издательство «Бомбора». «Океан книг». Голос этой книги Екатерина Бобкова. Поговорят и забудут. Как не дать интернет-агрессии разрушить репутацию, карьеру и жизнь. Надежда Кобина, Елена Старостина. Введение. Интересный и пугающий факт. Жертвой интернет-агрессии может стать каждый человек — в любом возрасте, любом статусе и по любой причине. Больше половины, 58% российских интернет-пользователей хотя бы раз сталкивались с онлайн-агрессией. Каждый четвертый был мишенью агрессивного поведения, говорит исследование mail.ru group. По данным Pew Research Center, 40% взрослых американских интернет-пользователей сталкивались с теми или иными проявлениями кибербуллинга. Троллинг, флейминг или спор ради спора, буллинг, хейтинг, шейминг, сталкинг, кэнселинг. Мы можем не знать значение этих слов, но случится выброс адреналина и кортизола, когда мы увидим подобное поведение в ленте социальных сетей. Возможно, на кого-то накинуться из-за поста пятилетней давности — Других будут обсуждать за спиной в анонимном телеграм-канале. За кого-то сочинят посты и раскрутят его под видом настоящего, чтобы развалить чужой бизнес. Даже если человек выбирает быть непубличным, просто живёт и работает, его репутация всё равно может разрушиться волной хайпа из-за случайного комментария или одной фотографии. Да. Зависимость между уровнем заметности и количеством входящего негатива действительно есть, но и иммунитет у публичных персон вырабатывается быстрее. Людям не из шоу-бизнеса иногда достаточно одного негативного комментария, чтобы на несколько лет удалиться из всех соцсетей. После 24 февраля 2022 года все жители РФ одномоментно, вне зависимости от должности, места работы и личных достижений, оказались персонами нон-грата по одному единственному признаку — гражданство России. Чтобы отменить целую страну, понадобилось немного времени, буквально несколько недель. На глазах всего мира, во многих отраслях бизнеса, в науке, медицине и даже культуре, всегда оказавшейся над политикой и главной целью которой было объединять людей, рухнули связи, контракты, мечты о международной карьере и глобальном сотрудничестве, мире без границ. И не все из этих разрывов проходили в корректной и уважительной форме. Зато, оказавшись за стеной, которую выстроил ряд других стран, Русским людям трудоспособного возраста пришлось серьезно задуматься. А что дальше? И главное, для чего? При этом, как и тысячи лет назад, наш мозг воспринимает любое злобное сообщение в интернете как реальную опасность. Даже если мы просто наблюдаем, для мозга нет различий. Разные формы онлайн-агрессии заставляют нас нервничать, тревожиться, испытывать чувство вины, злость, апатию, отчаяние. Помимо негативных эмоций, интернет-агрессия может спровоцировать ухудшение двух личных показателей. В первую очередь, это репутация. С ее потерей мы рискуем лишиться не только работы, как источника дохода и самореализации, но и социальных связей, в самых тяжелых случаях, семьи и свободы. Но эта книга не просто про карьеру и репутацию. Есть, на наш взгляд, кое-что более важное. Ощущение самоценности. Самоценность — знание своих сильных и слабых сторон, позитивное отношение к себе, несмотря на внешние факторы. Вот что нельзя расшатывать. Ведь самоценность помогает человеку действовать после неудач, каждый раз начинать заново и быть уверенным, что всё получится. Отдельно заметим, что, как эксперты по управлению деловой репутацией, весной 2022 мы оказались одновременно и участниками, и наблюдателями происходящих процессов. С одной стороны, мы спасали репутацию наших клиентов, корпоративных топ-менеджеров и предпринимателей, которые, в свою очередь, спасали свои карьеры и бизнес. С другой стороны, преждевременно завершали международные контракты. С 2010 года за 13 лет опыта в пиар и коммуникациях репутационный кризис подобного масштаба обрушился на нас впервые. Можно сказать, мы справлялись со всеми прелестями интернет-агрессии и культуры отмены в двойном объеме. Однако после этого стресс-теста мы уверены, что, в конце концов, наша репутация — это наше дело. Именно мы влияем на неё сильнее, чем кто-либо или что-либо. Каждое наше действие и реакция могут иметь такой же эффект, как и наше бездействие — Поэтому репутацией можно и нужно управлять. Более того, зная контекст своих действий или бездействия, человек может предсказать интернет-агрессию в свой адрес, а значит, принять меры, чтобы исключить ее полностью или уменьшить масштаб последствий. Эти меры мы и хотим обсудить в книге. В поддержку издания мы организовали собственные исследования, в котором приняли участие 518 человек, обладающих разными социальными статусами в возрасте от 18 до 50 лет. Мы провели глубинные интервью с жертвами агрессии и на реальных примерах увидели, как социальные сети из канала коммуникации, который объединяет мир и помогает развиваться, превращаются в агрессивную, опасную силу, разрушающую жизнь. Нам дали свои комментарии психологи, юристы, предприниматели, пиар-менеджеры, специалисты по диджитал-этикету и управлению деловой репутацией, философы. Мы проанализировали опыт нашего агентства по развитию персонального бренда «Космос-4». И на этой основе мы написали рекомендации. Как справиться с тревогой и обидой, когда директ разрывается от гневных сообщений в вашу сторону? Как действовать, если публичный человек обвинил вас в некорректном поведении и устроил травлю? Как стать специалистом, которого будут ценить вне зависимости от национальности, гражданства и места жительства? Как быть с той самой личной позицией, которая буквально требуют выражать по острым вопросам? как в целом управлять репутацией в условиях ограничений, нестабильности и хейта. Эта книга для вас, если вы стремитесь к большему, развиваете себя, карьеру или бизнес. Неважно, вы уже состоявшийся или только начинающий специалист. Механизмы травли не зависят от уровня карьерных высот или размера бизнеса. Эта книга также для родителей успешных детей и родителей, которые хотят, чтобы их дети стали счастливыми и успешными. В книге мы рассмотрели путь формирования репутации вместе с процессом профессионального развития и условно выделили четыре этапа. Первый — восходящая звезда. Сюда относятся те, кто находится в начале пути. Старшеклассники, студенты, молодые специалисты. От ошибок на этом этапе зависит и цвет диплома, и первое трудоустройство, и первый серьёзный проект. Второй — новая звезда. Эти эксперты уже прошли первую тысячу шагов на своем профессиональном пути, но успех пока еще не стабилен. Третий. Рок-звезда. Для многих оказаться здесь значит дойти до пункта назначения. Эксперты с большим опытом, подтвержденными достижениями. Их хорошо знают в отрасли. Они — лидеры мнений. С увеличением количества людей, с которыми соприкасается их репутация, растет и количество рисков. Четвертый. Сверхновая. Этот этап для тех, кто задает тренды. Настоящие лидеры мнений, которые увлекают за собой. Их имя — непоколебимый авторитет. Они владеют огромным репутационным капиталом и вместе с ним несут высочайшие репутационные риски. На каждом из этапов есть свои тонкие места, и мы считаем важным рассказать, как не допустить ситуации, которая вызовет агрессивную реакцию. Для каждого этапа мы описали практические инструменты, как действовать, если худшее для репутации уже случилось. То, что может себе позволить в поведении или антикризисных мерах, студент не спасёт топ-менеджера большой компании, и наоборот. Миссия этой книги не только в том, чтобы помочь каждому из вас, наших слушателей, справиться с агрессией в ваш адрес и предотвратить её. Вы не хрупкие люди. Если вы начали слушать эту книгу, значит, у вас есть силы действовать и идти дальше. И вы понимаете, что сами по себе социальные сети неплохие. Наоборот, для многих сегодня они — возможность самореализации, развития бизнеса и карьеры. Миссия этой книги ещё и в том, чтобы сделать наше общее и нас, и наших детей, присутствие в интернете, более безопасным и дружелюбным. Хорошо представляя себе масштаб агрессии и её давления — Понимая инструменты противодействия разъярённой толпе, мы можем более внимательно относиться к другим, лишний раз не подливая масло в огонь и не присоединяясь к травле. Пусть даже, по мнению других, заслуженной. Мы хотим, чтобы интернет-платформы снова работали на свою первоначальную цель — объединять, помогать и менять жизнь людей к лучшему.